сдувает пыль. Крупный план кредитной карточки. Это не кредитная карточка, а скорее удостоверение с фотографией очень серьезной Джейн. Майкл целует карточку, проводит пальцем по магнитной полоске. Сука, свинья, корова, милая. Уф. Переход к... Общий план корпуса генетики. Ночь. Майкл в черной водолазке, черных брюках и черных перчатках Не очень убедительными скачками перебегает от куста к кусту. Оглядывает здание. Вестибюль освещен, однако больше света нигде не видно. Майкл смотрит на наручные часы. Майкл, блин. Выпрыгнув из-за куста, он с более-менее уверенным видом направляется к стеклянным дверям. Мы видим за первой дверью замок с прорезью для магнитных карточек. Майкл извлекает карточку, дважды сглатывает и вставляет ее в прорезь. Цвет индикатора сменяется с красного на зеленый. Мы слышим утешительное «блям». Майкл открывает дверь и входит. Переход «к». Интерьер корпуса генетики. Вестибюль. Ночь. Майкл, беззвучно перебирая ногами, бежит к лифтам. Бросает взгляд налево на стойку «секретарш». Там никого. Все купается в жутковатом безмолвии. Майкл жмет на кнопку. Двери лифта разъезжаются. Он нервно сглатывает. Вступает в лифт, и двери за ним смыкаются. Переход к. Интерьер корпуса генетики, четвертый этаж, ночь. Тихий, тускло освещенный коридор. Дзинь! Двери лифта расходятся, тут же вспыхивает свет. Майкл выступает в коридор, нервно озирается направо, налево. Осторожно идет по коридору, приближаясь к знакомой двери. Оглядывает замок. Снова вставляет карточку в прорезь. Еще одно утешительное. Блям! Майкл входит внутрь. Включает свет. Майкл, отлично! Переход к интерьер корпуса генетики. Лаборатория Джейн. Ночь. Вспыхивает лампа дневного света. Майкл выходит на середину лаборатории. Теперь он на хорошо знакомой ему территории. секунду оглядывается по сторонам, привыкая к яркому свету люминесцентных ламп. Подступает к испытательному стенду. Майкл, нус, где вы, красавицы мои? «Только не говорите мне, что...» Смотрит на пустой край стенда, проводит рукой по голой поверхности. «Нет, нет, это было бы...» «Спокойно, малыш, только спокойно!» Он делает шаг назад, стараясь подавить все нарастающий страх. Смотрит, как смотрим и мы на стенд. Глубокие раковины с резиновыми трубками на кранах, электрическое оборудование, центрифуги, стойки с пробирками. Над стендом и под ним расположены шкафчики, Все это смахивает на хорошо оборудованную кухню. Майкл делает глубокий вдох и подходит к одному из шкафчиков. Открывает его. Крупный план. Лицо Майкла. Он заглядывает в шкафчик. Пусто. Жопа. Открывает другой. Пусто. Блин. Еще один. Пусто. Две жопы. Еще. пусто. Дважды блин. Еще. Полон. Да неужели? Брови Майкла взлетают вверх. Да! Полн. Шкафчик заставлен большими склянками. В одной из них оранжевые пилюли. Мы их уже видели раньше, едва способны дышать. А вдруг это мираж. Майкл наклоняется, извлекает из шкафчика склянку с пилюлями. Осторожно ставит ее на поверхность стенда, открывает, зачерпывает полную горсть. Смотрит на пилюли, глубоко вздыхает и пересыпает пилюли в карманы. Переход к... Интерьер корпуса генетики. Вестибюль на первом этаже. Ночь. Двери лифта разъезжаются. Появляется Майкл. Он пересекает вестибюль и почти уже открывает наружную дверь, чтобы выйти. Звук. Майкл прислушивается. Мы слышим странное, приглушенное подвывание. Майкл оборачивается. Смотрит вдоль коридора. В недоуменно хмурится. Заинтригованный, Майкл быстро идет по коридору. Подвывание усиливается. Он останавливается у двери. Дверь деревянная, но с вертикальными стеклянными прорезями. Майкл прижимается к одной из них глазом. Мы видим все этим глазом. И различаем тускло освещенные клетки. В клетках сидят собаки. Симпатичнейшие щенки, каких мы когда-либо видели, негромко и грустно подвывают, прижимаясь к стальным прутьям. Майкл шепотом. Привет, щенятки! Война растает. Клетки начинают раскачиваться. Ребятки, потише, ладно? Майкл нащупывает карточку, проводит ею по прорези замка, проходит в дверь. Переход к интерьер корпуса генетики. Комната подопытных животных. Ночь. Майкл включает свет, осматривает комнату. Всю ее занимают клетки со щенками. Скулеж, царапанье. Вой разрастаются до громового шума. Майкл нервно. Ну-ка, ребятки, потише, ладно? Шум усиливается. «Вы — щенки. Я — Пип. Рад знакомству. Новый взрыв, царапанья и воя. Послушайте, выпустить вас я не могу. Вы слишком юны. И просто подохните, поверьте. Это было бы слишком жестоко. Простите. Щенки сняты в разных ракурсах. Почему-то они приобретают вид почти зловещий. Огромные, кровожадные. Шум усиливается еще больше. Клетки раскачиваются. Все выглядит так, точно с них вот-вот сорвет запоры».